Они друг другу не нравились, и ни к чему было им возобновлять старое знакомство. И если бы леди Рассел увидала их вместе, она неизбежно бы заключила, что он слишком хорошо владеет собой, а бедная Энна против слишком плохо. Таковы были главные заботы, одолевавшие ее перед отъездом из Аперкросса, где, по правде говоря, она загостилась.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 Сперва беспечно предполагали выехать утром и к вечеру воротиться. Но на это мистер Масгроуф, щадя лошадей, не давал согласия. И то сказать, ноябрьский день немного оставлял времени на любование красотами, если еще вычесть 7 часов на путь туда, путь обратно по трудной дороге. Следственно, разумней там переночевать и воротиться уж на завтра к обеду. Все согласились с этим мудрым заключением, и хотя сошлись к завтраку в большом доме с позаранок и отправились точно в назначенный час, уже далеко перевалилось за полдень, когда два экипажа, карета мистера Мазгроува, вмещавшая четырех дам и бричка Чарльза, в которую усадил он капитана Уэнтуорта, одолели долгий спуск к Лайму,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 капитан уэнторт свернул с дороги, чтобы наведаться к другу, прочие же пошли дальше с тем что он их нагонит. они ничуть не успели еще утомиться и отдать должные восхитительным видом, и даже луиза кажется не успела соскучиться по капитану уэнторду, как они вновь его увидели с тремя спутниками, которых тотчас узнали по описаниям были капитан Харвилл с супругой и капитан Бенвик, поселившийся с ними вместе. Капитан Бенвик когда-то еще лейтенантом ходил на Лаконии, и аттестация, которой сразу по первому возвращении своем из Лайма наградил его капитан Энтвард, расписавший качество прекрасного малого и отличного офицера в выражениях самых внушительных для любого слушателя,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 ибо глубину чувств сочетал он с серьезностью, любовью к уединению и тихим укромным трудам. Занимательность истории довершалась тем, что горестные события, делавшие невозможным предполагаемое родство, только укрепило дружбу между Харвеллами и капитаном Бенвиком, и теперь он поселился с ними вместе. Капитан Харвелл нанял дом на полгода.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 хоть и далеко не такой блистательный, как капитан Уэнтворд, казался человеком безупречным, открытым, добрым и учтивым. Миссис Харвелл, будучи куда проще мужа, не уступала ему в добродушии, и ничто не могло быть искренней, чем ее готовность сразу принять в друзья всех, кто имеет счастье состоять в дружбе с капитаном Уэнтвордом и чистосердечнее ее настойчивых приглашений на обед.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 и стоит того, чтобы их ценить и любить. Меж тем они воротились в гостиницу, переодеться и обедать. И так все славно задалось с самого начала, что и прочее нравилось вопреки тому, что сейчас не сезон, лайм сейчас не тот, так ведь если б знать, что такие гости и прочим соображениям винившихся хозяев. Энн к этому времени против своих ожиданий уже настолько претерпелась к обществу капитана Уэнтворта, что, оказавшись с ним теперь за одним столом и обмениваясь пустыми любезностями, дальше их, разумеется, дело не шло, ничуть не испытывала неловкость. Из-за ранней осенней темноты дамы до утра не могли более свидеться, но капитан Харвелл обещал заглянуть. И он явился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 выразить надежду, что не всегда он питался одной только поэзией, и прибавилось, что беда поэзии, на ее взгляд, в том и состоит, что редко кто наслаждается плодами ее безнаказанно, и что она всего более впечатляет нас при том именно состоянии души, когда нам всего менее следовало бы ей упиваться. Заметьте, что он не только не обижен,